Глава 16. Последние дни мира. Английское правительство не бездействовало в ожидании подписания германо-советского пакта в Москве. Объявление в Берлине вечером 21 августа о визите Риббентропа в Москву для подписания германо-советского пакта привело британский кабинет в движение. На заседании, состоявшемся 22 августа в 15.00, было составлено коммюнике, в котором категорически заявлялось, что германо-советский пакт о ненападении никоим образом не повлияет на обязательства в отношении Польши, о которых неоднократно публично заявлялось и которые Англия полна решимости выполнить. Хотя заявление кабинета было сформулировано довольно четко, Чемберлин не хотел, чтобы у Гитлера оставались какие-либо сомнения на этот счет. Когда на заседании кабинета был объявлен перерыв, он написал личное письмо фюреру. Вероятно, в некоторых кругах в Берлине полагают, что после объявления о германо-советском соглашении с обязательствами Англии по отношению к Польше уже не следует считаться. Думать так было бы грубейшей ошибкой. Что бы ни лежало в основе германо-советского соглашения, это не может повлиять на обязательства Англии по отношению к Польше. Существует мнение, что если бы в 1914 году правительство Его Величества заняло более четкую позицию, то можно было бы избежать большой катастрофы. Что бы ни служило основой для такого утверждения, на этот раз правительство Его Величества не допустит такого недопонимания. В любом случае оно полно решимости и готово употребить в дело все имеющиеся в его распоряжении силы. Трудно предсказать, чем закончатся военные действия, если они начнутся. Окончательно прояснив позицию правительства, премьер-министр еще раз призвал Гитлера найти мирные пути решения проблем с Польшей и предложил свои услуги в качестве посредника. Письмо Гитлеру привез посол Гендерсон, который прилетел в Берхтесгаден из Берлина около часа дня 23 августа. Письмо поверло диктатора в ярость. «Гитлер был взволнован и не шел ни на какие компромиссы», писал Гендерсон лорду Галифаксу. Речь его была грубой, в ней содержались выпады против Англии и Польши. Доклад Гендерсона и немецкий меморандум о встрече последний обнаружен среди трофейных документов, не расходятся в оценках. «Англия», — бушевал Гитлер, — «сама виновата в упрямстве Польши» так же, как год назад она была виновата в неразумном поведении Чехословакии. Десятки тысяч фольксдойча в Польше подвергаются преследованиям. Имели место шесть случаев кастрации. Это стало для него навязчивой идеей. Он не намерен больше мириться с потерями. Дальнейшие преследования немцев со стороны поляков повлекут за собой немедленные действия. «Я оспаривал каждый пункт», – телеграфировал Гендерсон Галифаксу – обращал внимание на то, что его данные не точны, но это вызывало только новые тирады. В конце концов Гильтер согласился дать письменный ответ премьер-министру через два часа, и Гендерсон уехал в Зальцбург, чтобы немного передохнуть. Примечание. Вайтзекер, присутствовавший при этой встрече, писал позднее. Как только дверь за послом закрылась, Гильтер усмехнулся и сказал... Чемберлен не пересесет этого разговора. Его кабинет падет сегодня вечером. Через некоторое время Гитлер вызвал его и вручил ответ. Гендерсон сообщал в Лондон, что в отличие от первой встречи Гитлер был спокоен и ни разу не повысил голоса. Что он сказал, ему 50 лет и он предпочитает начать войну сейчас, а не когда ему будет 55 или 60 Мания величия немецкого диктатора, восседающего на вершине пирамиды власти, проступает еще резче в немецком варианте отчета о встрече. После упоминания о том, что он охотнее начнет войну в 50 лет, чем позднее, там написано «Англия хорошо сделает, если уяснит, что он, как бывший фронтовик, знает войну лучше и будет использовать все возможные средства». Всем вероятно понятно, что мировая война 1914-1918 годов не была бы проиграна, если бы канцлером в то время был он. Ответ фюрера Чемберлену состоял из потока лжи и преувеличений, которые он извергал на иностранцев и свой народ с тех пор, как Польша осмелилась противостоять ему. «Германия, — говорил он, — не ищет конфликта с Великобританией». Германия всегда была готова обсудить с Польшей вопрос о Данциге и коридоре на беспремерно великодушных условиях. Но объявление Англии о гарантии Польши воодушевило поляков, и они развязали волну неприкрытого террора против полутора миллионов немцев, проживающих в Польше. Такие зверства, по его заявлению, ужасны для жертв, но совершенно невыносимые для такой великой державы, как Германский рейх. Германия не станет больше этого терпеть. Под конец он отреагировал на уверение премьер-министра, что Англия будет верна обязательствам, данным Польши, и в свою очередь заверил Чемберлена, что это ни в коей мере не повлияет на решимость правительства Рейха стоять на страже интересов Рейха. Если Германия подвергнется нападению со стороны Англии, то она к этому готова. Чем же закончился обмен письмами? Гитлер удостоверился, что Англия вступит в войну, если Германия нападет на Польшу. Премьер-министр получил от Гитлера ответ, что он не придает этому значения. Но, как показали события последующих восьми дней, никто из них не считал, что противник сказал свое окончательное слово. В большей степени это относилось к Гитлеру. Ободренные новостями из Москвы и уверенные в том, что Англия, а вслед за ней и Франция, несмотря на письмо Чемберлена, хорошо подумают перед тем, как реализовать свои обещания Польши, узнав о нейтралитете России. Гитлер вечером 23 августа, когда Гендерсон улетал обратно в Берлин, назначил точную дату и время нападения на Польшу – суббота, 26 августа, 4.30 утра. «Дальнейших распоряжений относительно дня Y и часа X не будет», записал генерал Гальдер в своем дневнике. «События должны развиваться автоматически». Но начальник штаба сухопутных войск ошибался. 25 августа произошли два события, которые заставили Гитлера отойти от той пропасти, в которую меньше чем через 24 часа должна была шагнуть его армия, перейдя границы Польши. Одно из них произошло в Лондоне, другое — в Риме. Утром 25 августа Гильтер вернулся в Берлин, чтобы приветствовать возвратившегося из Москвы Рибентропа и выслушать доклад о переговорах с русскими. Тогда же он отправил письмо Бусалине. В письме содержались расплывчатые объяснения, почему он не мог сообщить своему партнеру по оси о переговорах с Советским Союзом. Ему якобы и в голову не приходило, что они так быстро и так далеко продвинутся. Далее он заявлял, что германо-советский пакт следует считать величайшим выигрышем для стран оси. Но настоящей причиной, которая побудила Гитлера написать письмо Дучи, было желание предупредить своего союзника, что война с Польшей может начаться в любой момент. Однако точная дата нападения Гитлер ему не сообщил. Если события примут недопустимый характер, писал он, я буду действовать немедленно. В таком случае трудно будет сказать, что произойдет в течение следующего часа. Гитлер не просил помощи со стороны Италии. По Итало-германскому договору она не подразумевалась автоматически. Он ограничился тем, что выразил надежду на понимание со стороны итальянского союзника. Тем не менее, ответ он хотел получить незамедлительно. Письмо было продиктовано лично Рибентропом немецкому послу в Риме и вручено Дуче в 15.20. В тот же день, в 13.30, Гитлер принял в канцелярии посла Гендерсона. В своем намерении уничтожить Польшу фюрер не поколебался. Вместе с тем он гораздо сильнее, чем во время предыдущей встречи с Гендерсоном в Берхтесгадене, стремился предпринять последнюю попытку удержать Англию от участия в войне. Как сообщал посол в Лондон, он нашел Гитлера совершенно спокойным. Фюрер говорил серьезно и казался искренним. Несмотря на опыт, который Гендерсон приобрел в течение предыдущих лет, он даже в самый последний момент не разглядел, что скрывалось за искренностью немецкого вождя. Гитлер объяснял, что хочет сделать в направлении Англии такой же серьезный шаг, как и в направлении России. Он не только готов заключить договоры с Англией, гарантирующие существование британской империи при любых обстоятельствах, насколько это будет зависеть от Германии, но и готов оказывать помощь, если таковая ей понадобится. Он готов, также, добавлял он, согласиться с разумным ограничением вооружения и признать западные границы рейха незыблемыми. В какой-то момент Гитлер дал волю с сентиментальным излиянием, хотя в своем докладе Гендерсон не изобразил их таковыми. Гитлер говорил, что он по натуре художник, а не политик, и как только польский вопрос будет решен, он предпочтет жизнь художника, а не поджигателя войны. Но закончил свою речь диктатора, как записано в отчете, сделанном немцами для Гендерсона, на другой ноте. Фюрер повторил, что он человек очень решительный, и что это его последнее предложение. Если они, английское правительство, отвернут его идеи, то будет война. В течение всей встречи Гитлер неоднократно повторял, что его всеобъемлющее предложение Англии, как он сам его называл, сможет стать предметом обсуждения только при одном условии – после решения германо-польского конфликта. Когда Гендерсон заметил, что Англия не сможет рассматривать его предложение, если оно не будет включать в себе мирного урегулирования вопроса с Польшей, Гитлер ответил, «Если вы считаете это бессмысленным, тогда вообще не передавайте мое предложение». Тем не менее, как только Гендерсон вернулся в посольство, расположенное на Вильгельмштрассе, в двух шагах от канцелярии, его тут же посетил доктор Шмидт, который принес запись беседы с Гитлером правда, с заметными сокращениями, и послание от него с просьбой посоветовать английскому правительству отнестись к приложению со всей серьезностью. Он даже предлагал Гендерсону самому слетать в Лондон, обещая предоставить для этой цели немецкий самолет. Читатели, вероятно, уже поняли, насколько трудно порой постичь работу воспаленного мозга Гитлера. Его нелепое предложение от 25 августа о гарантии Британской империи было, очевидно, сделано в состоянии какого-то временного умопомрачения. Тем более, что через два дня, когда он обсуждал с Гендерсоном письмо Чемберлена и составлял ответ на него, об этом речь не заходила. Даже учитывая приступы умопомрачения, случившиеся у диктатора, трудно поверить, что сам он относился всерьез к этому предложению как пытался внушить английскому послу. К тому же, как могло английское правительство отнестись всерьез к его предложению, если у Чемберлена практически не оставалось на это времени, поскольку немецкие армии должны были обрушиться на Польшу на рассвете следующего дня, ведь день Х никто не отменял. Но предложение, несомненно, было продиктовано серьезными причинами. Гитлер, вероятно, полагал, что Чемберлин, как и Сталин, стремится уберечь свою страну от войны. Сталинский дружественный нейтралитет он купил за два дня до этого, предоставив России полную свободу действий в Восточной Европе от Балтийского до Черного моря. Не сможет ли он купить и невмешательство Англии, пообещав британскому премьер-министру, что Третий Рейх, в отличие от Германии Гоген Солернов, никогда не станет угрожать Британской империи? Гитлер не понимал, как не понимал и Сталин, дорого заплативший за это, что у Чемберлена наконец открылись глаза и что для него господство Германии в Европе и есть самая грозная опасность для Британской империи, как, впрочем, и для России. На протяжении веков, как писал сам Гитлер в Майнкампф, основой британской внешней политики было стремление не допустить господства какой-либо нации на континенте. В 17.30 Гитлер принимал французского посла. Ничего нового он сказать ему не мог, кроме того, что польские провокации, направленные против Рейха, терпеть дольше невозможно, что он не станет нападать на Францию, но если Франция вступит с ним в конфликт, то он будет воевать с ней до победы. При этом Гитлер встал, давая понять французскому послу, что ауидиенция закончена. Но Кулундру было что сказать, и он настоял на том, чтобы ему позволили это сделать. Он дал Гитлеру честное слово старого солдата, что в случае нападения на Польшу, Франция будет на стороне Польши со всеми своими силами. «Мне горько думать, — сказал Гитлер, — что придется воевать с вашей страной. Но это от меня не зависит. Передайте это месье Даладье». Все это происходило в 6 вечера 25 августа в Берлине. Напряженность в столице нарастала весь день. После полудня приказом с Вильгельмштрассы были запрещены все телеграфные и телефонные сношения с внешним миром. Накануне вечером оставшиеся английские и французские корреспонденты, а также неофициальные лица, поспешно выехали в сторону ближайшей границы. Днем 25 августа стало известно, что Министерство иностранных дел Германии направило телеграммы в свои посольства и консульства в Польше. Англия и Франция с требованием, чтобы все немцы покинули эти страны в кратчайший срок. Записи в моем дневнике, относящиеся к 24-25 августа, передают лихорадочную обстановку в Берлине. Погода стояла теплая и солнечная, все были до предела напряжены. По всему городу расставлялись зенитные орудия, над городом то и дело пролетали бомбардировщики в сторону Польши. «Это похоже на войну», — записал я в дневнике вечером 24-го. «Война неизбежна», — записал я на следующий день. Помню, что вечерами 24-го и 25-го немцы, которых мы встречали на Вельгельштрассе, перешептывались о том, что фюрер дал приказ армии на рассвете вторгнуться в Польшу. Как известно, приказом предписывалось напасть на Польшу в 4.30 утра в субботу 26 августа. До шести вечера 25-го никакие события, даже заверения английского и французского послов, что Англия и Франция выполнят свои обязательства перед Польшей, не могли поколебать решимости Гитлера начать войну намеченный срок. Но в шесть вечера или около того были получены новости из Лондона и Рима которые заставили этого человека с железной волей заколебаться. Из немецких документов и послевоенных показаний сотрудников с Вильгельм Штрассе неясно, когда именно Гитлер получил известие из Лондона о том, что официально подписан договор между Англией и Польшей, который превратил одностороннюю гарантию Англии в договор о взаимопомощи. Примечание. Вместе с договором был подписан секретный протокол, где в статье 1 указывалось, что европейская держава, способная совершить агрессию, при которой будет оказана помощь, — это Германия. Это спасло английское правительство от катастрофы, так как Англии пришлось бы объявить войну Советскому Союзу, когда Красная Армия вступила в Восточную Польшу. В дневнике Гальдера имеется упоминание о том, что в полдень 25 августа на Вильгельмштрассе стали поговаривать, что этот договор будет подписан в течение дня. Начальник генерального штаба пишет, что в полдень у него раздался звонок. Звонили из ОКВ, спрашивали, насколько можно максимально отложить намеченный час нападения. На это он ответил до 15.00. Документы штаба военно-морских сил свидетельствуют, что известия о Дуче и сообщения об англопольском договоре поступили в полдень. Но это невозможно. Письмо Муссолини, как свидетельствует немецкая запись, прибыло только в 18.00. О подписании англопольского пакта Гитлер не мог узнать раньше этого времени, поскольку само подписание состоялось только в 17.35, Через 15 минут после того, как посол Польши в Англии, граф Эдвард Рачинский, получил по телефону разрешение от Министерства иностранных дел в Варшаве скрепить документ своей подписью. Примечание. Германия не переходила на летнее время, как Англия. Таким образом, разницы во времени на один час между Лондоном и Берлином не существовало. Когда бы Гитлер не получил эти сообщения из Лондона, а время 18.00 кажется вполне правдоподобным. оно встревожило его. Его можно было расценивать как ответ Англии на предложение, которое к этому времени уже могло быть передано в Лондон. Это означало, что его попытки купить невмешательство Англии, как он купил невмешательство России, провалились. Доктор Шмидт, находившийся в кабинете Гитлера, Когда прибыло сообщение, пишет, что прочитав его, фюру в задумчивости сел за стол.